Сидней Баунс Кукловоды Харрингтон протиснулся в кабину. Темные волосы на его голове немилосердно спутались, а беспрестанный зуд там, куда дотянуться не было никакой возможности, доводил до бешенства. Отсюда из кабины марсианского вездехода, высоко поднятый над огромными шарообразными колесами, хорошо видны были окрестности. Сплошное скалистое плоскогорье, окрашенное в тусклый ржаво-коричневый цвет. Такой оттенок придавала ему пыль, густым слоем лежавшая на поверхности. В кабинете было нормальное земное давление, поэтому Харрингтон удобство ради снял шлем. Он устал и проголодался, пора было возвращаться на базу. Приближалось время очередного сеанса с землей. Но если на чистоту, все его желания в эту минуту сводились к одному – почесаться. Его товарищ, геолог экспедиции Паг, не спешил занять свое место в вездеходе, и Харрингтон раздраженно поискал его взглядом. Паг сосредоточенно занимался делом, непосредственно связанным с его прямыми обязанностями – Он отбивал геологическим молотком образцы породы и складывал их в сумку, висевшую на боку. Харрингтон наклонился вперед, нажал кнопку на пульсе и сказал в микрофон. «Поторопись, Шорти, мне надо успеть к сеансу связи». Ответ Пагга последовал через несколько секунд. Геолог говорил резким и громким голосом, казалось, он был чем-то очень взволнован. «Еще пара минут, похоже, я что-то нашел». Харрингтон, недовольный задержкой, из-под наблюдал за тем, как фигурка в скафандре быстро удалялась от вездехода. И вдруг Пак исчез, словно грунт под его ногами расступился и поглотил его с головой. Только небольшое облачко пыли, поднявшееся над тем местом, где пропал геолог, говорило о том, что там что-то произошло. Пак! в ответ из динамика послышалось свистящее дыхание, затем сдавленный голос – «Шлем! Нечем дышать! Иллюминатор! Помоги! Спаси!» Харрингтон молниеносно натянул на голову шлем, подхватил с пола моток веревки, запасной иллюминатор шлема, баллон с кислородом и выскочил из кабины. Привязав конец веревки к вездеходу, он быстрым шагом направился к тому месту, где исчез Паг. Поскольку гравитация на Марсе составляла всего треть земной, двигаться было легко. «Паг!» — крикнул он снова. На этот раз в ответ раздался скрежет, заставивший его вздрогнуть и ускорить шаг. Паг лежал на дне расщелины, судорожно сжимая обеими руками, треснувший во многих местах иллюминатор шлема. Харрингтон сбросил вниз баллон и запасной иллюминатор и, держась за веревку, спустился к геологу. Паггу уже ничто не могло помочь. Как это могло случиться? Стоило человеку споткнуться на ровном месте, И сразу такая трагедия. Что скажет Брунол, когда узнает о смерти геолога? Харрингтон поежился. Он хорошо знал вспыльчивый характер командора. Но разве он, Харрингтон, виноват в том, что случилось? Марсианская атмосфера, лишенная кислорода, убийственна для человека. Харрингтон поднялся наверх и потащился назад, чувствуя смертельную усталость. Добравшись до вездехода, он сообщил на базу о несчастном случае с геологом. Спустя несколько секунд ему ответил сердитый голос Брунола: «Оставайся на месте, мы выезжаем!» Харрингтон с беспокойством ждал появления командора. Он не любил Брунола. Впрочем, командора не жаловали нежными чувствами и остальные члены команды. Руководитель первой марсианской экспедиции был кадровым военным, а военные никогда не пользовались особой популярностью у ученых. Писк радиосигнала прервал его размышления. Близилось время сеанса связи. Харрингтон уже никак не успевал вернуться на базу к сроку, и Лейн просил инструкции. Харрингтон подробно описал ему то, что следовало сделать, чтобы сеанс связи прошел нормально. Вдали показался вездеход. Он на полной скорости подкатил к машине Харрингтона и развернулся. Из кабины выскочили Брунелл и Дейлби. «Где ты был, когда это случилось?» Брунол настаивал на объяснениях. «В машине?» «Значит, Пак остался один снаружи. А ведь я специально отдал приказ, запрещающий кому бы то ни было, работать снаружи в одиночку. Что ему там к чертям собачьим надо было? А мы все время были вместе, но я спешил. Пора было выходить на связь с землей, поэтому я вернулся в вездеход. А Пак почему-то замешкался». Лицо брунуло за панорамным стеклом шлема побелело от гнева. Даже в скафандре, скрадывавшем индивидуальные черты владельца, его фигура казалась воплощением суровой ярости. Слова стигали, словно бич. «Погиб, потому что ослушался приказа. С сегодняшнего дня будем работать снаружи не только попарно, но и обязательно связываясь с веревкой. Что ты можешь добавить к тому, что уже сказал?» Пак сообщил, что нашел что-то, но что именно сказать не успел. Как раз в этот момент он провалился. Брунол ничего не ответил и направился к расщелине. За ним следовали Харрингтон и Дейлби. Интересно, и что это такое Пак сумел там найти? сказал Дейлби. Брунол осторожно подошел к расщелине. Это место, непонятно почему, ассоциировалось у него с чем-то вроде ловушки. В глубине души в нем росла уверенность в том, что Пага сюда заманили. Он тщательно обвязался веревкой и спустился на дно расщелины. По всей видимости, Паг летел вниз головой, ударился шлемом об острый скальный выступ и расколотил в дребезги его иллюминатор. Брунелл интуитивно чувствовал, что за этим что-то кроется. Он лихорадочно искал следы чего-либо необычного, но натыкался лишь на скальные обломки, Да сквозь пальцы сыпалась вся та же вездесущая пыль. Брунол обвязал веревкой мертвое тело Пага, подхватил сумку с пробами грунта и вскарабкался наверх. Харрингтон и Дейлби совместными усилиями вытащили туда же останки геолога. — Снимите с него скафандр, — приказал Брунол. Может, пригодится еще для чего-либо. Командор направился к вездеходу и вскоре вернулся, неся в руках лопату. Копая по очереди, они вырыли в марсианском грунте неглубокую могилу и положили в нее окоченевший уже труп геолога. Харрингтон и Дейлби склонили головы, когда Брунол произнес слова соответствующей молитвы. «Из праха ты вышел и в прах!» Засыпав песком ногой труп, они вернулись в свои вездеходы и двинулись в сторону базы. Бледное солнце скрылось за горизонтом и вскоре после этого стемнело. Через разряженную атмосферу планеты ярко светили звезды. Какой-то заблудившийся метеор врезался в поверхность грунта, оставив в нем небольшой кратер. И вдруг, хотя царил абсолютный покой, который не нарушало ни малейшее дуновение ветра, над грунтом взвилось маленькое облачко пыли. Взвилось и тут же опало, рассыпавшись мелким дождем. Белая ладонь отгребла песок, до тех пор ее скрывавший и потянулась к небу. Спустя мгновение к нему присоединилась вторая. Появились плечи и голова. Голова с лицом пага Из полураскрытого рта сыпался песок. Ногое тело поднялось и выпрямилось. Оно качалось из стороны в сторону, руки тряслись и беспорядочно дергались. Труп геолога на секунду застыл, словно пытаясь сориентироваться в своем местоположении — Затем тяжело ступая направился вперед. Ногое мертвое тело, шло сквозь кромешную ночную тьму по направлению к базе. Харрингтон сидел у передатчика под заполненным воздухом куполом базы. На нем уже не было скафандра, только рубашка и брюки. И он чувствовал себя легко и свободно. Харрингтон снова был один. После короткого ночного отдыха остальные члены экспедиции отправились продолжать исследования. Один из них, Лейн, Металлург практически не выпускал из рук бур, систематически через каждый метр отбирая пробы грунта. Только что из динамика донесся его голос. «Похоже, я наткнулся на месторождение необыкновенно чистой железной руды». Харрингтон выслушал это сообщение без особого интереса. Все сказанное по радио автоматически записывалось, и его обязанности сводились лишь к обеспечению четкой работы записывающих механизмов. Оставшись на базе в одиночестве, он имел теперь достаточно времени, чтобы обдумать то, что произошло, мог ли он спасти Пагга. Какое-то странное, полуосознанное чувство вины будоражило его совесть и не позволяло успокоиться. Пытаясь немного размяться, Харрингтон вытянул руки вперед, задев одну из лежавших на столе проб грунта, извлеченных из сумки Пагга, Брунул проанализировал каждую из них, но не нашел ничего необычного. Со скуки Харрингтон начал расчесывать пальцами свои вьющиеся волосы. В этот самый момент над входной дверью загорелся зеленый огонек. Кто-то пытался проникнуть на базу. Удивленный Харрингтон передвинул рычаг, включающий механизм шлюза, и спросил, «Кто там? Кто из вас вернулся?» Поскольку радиоконтакт с обоими вездеходами был постоянным, Его слова услышали там, и спустя секунду из динамика послышался голос Брунола. «О чем ты, Харрингтон? Ведь никто еще не вернулся. Мы все здесь, в каких-нибудь десяти километрах от базы. Насколько я знаю, Лейн со своим буром тоже где-то рядом». Винсент, врач экспедиции, спокойным голосом подтвердил слова командора. «Да, я вижу Лейна. Он справа от вездехода. Эй, дружище, что там у тебя случилось?» В этот момент Харрингтону показалось, что на него вылили ведро ледяной родниковой воды. Он содрогнулся. «Что происходит, черт возьми?» Он словно загипнотизированный вглядывался в манометр, показывавший давление под куполом базы. Открылся люк. Харрингтон сорвался с места, машинально оттолкнул кресло в сторону и с динамика донесся охрипший голос Брунола. «Харрингтон, что случилось? Отвечай!» Апаг. Ждал. Он, не двигаясь с места, молча стоял у распростертого на полу тела Харрингтона до тех пор, пока голос в динамике не умолк окончательно. Лейн, не задумываясь, отшвырнул бур и стрелой помчался к вездеходу. Харрингтон молчал, и в мозгу Лейна зародилось зловещее предчувствие, что больше он никогда его не услышит. Брунол отдал по радио приказ. Лейн и Винсент, немедленно возвращайтесь на базу. Я присоединюсь к вам немного позднее». Винсент вел вездеход на максимальной скорости. Он на полном ходу перескакивал через вырытые метеоритами рвы, вздымая вверх клубы коричневой пыли. «А не разлетится от такой езды наш бедный вездеход на мелкие части?» «Надеюсь, что нет, хотя в таких условиях ни за что ручаться нельзя», сказал Лэйн и потянулся за биноклем. Он подождал, пока база появилась в поле зрения и поднес бинокль к глазам. «Вроде все нормально», — сказал он в микрофон через несколько секунд. Спустя секунду пришел ответ Брунола. «Меня беспокоит то, что происходит внутри. Остановите вездеход, и ты, Лейн, пойди и посмотри, что там случилось. Винсент, пусть останется в машине. Все время держите со мной связь». Винсент остановил вездеход у входного отверстия шлюза, Непрозрачный купол базы в нескольких местах был поврежден ударами метеоритов, а затем восстановлен. Из-под него не слышалось ни единого звука, никаких признаков жизни. Инженер энергично натянул шлем на свою рыжеватую шевелюру. «Пойду проверю», — сказал он партнеру. «Ладно», — ответил тот. «Пока. Все время будь на связи». Лейн выскочил из вездехода и подбежал к шлюзу. Откручивая барашек из запорного вентиля, он вспоминал последние слова Харрингтона, услышанные по радио. «Нет, это не авария. Оставалось сделать последний оборот барашком, и люк открылся бы». Но Лэйн медлил, его буквально парализовал страх. Наконец, разозлившись на себя за малодушие, он крикнул в микрофон. «Я открываю шлюз!» и шагнул вперед. Харрингтон сидел у передатчика и смотрел на Лейна пустыми, мертвыми глазами. Вся его рубашка была залита кровью. Он не дышал. «Харрингтон мертв», — информировал Лейн Винсента. «Судя по всему, его ударили ножом, но это ведь нонсенс!» Вдруг Лейн вскрикнул в ужасе. Харрингтон медленно поднимался с кресла. Его взгляд насквозь пронизывал «Инженера». В эту же секунду Лейн увидел мертвое тело Пага, появившееся сбоку от него, и закричал «Паг здесь! Он Он воскрес!» Лезвие скальпеля разрезало скафандр и углубилось в грудь Лейна. Он почувствовал ужасную боль, в глазах потемнело, все вокруг завертелось в бешеном танце и исчезло. Винсент с несказанным облегчением встретил второй вездеход, в котором приехали Брунол и Дейлби. — Что нового? — спросил командор. — Ничего, — покачал головой Винсент. Он уже рассказал по радио обо всем, что видел и слышал, после того, как Лейн вошел в шлюз базы. Поэтому долгих объяснений не требовалось. — Там внутри только Харрингтон и Лейн, — сказал Брунелл. — И никого больше! Запомните это! Никого больше! Э, — Паг, забудь о Паге! — резко оборвал Винсента Брунелл. Командор и Дейлби объехали в своем вездеходе базу по периметру. «Ты что-нибудь заметил?» — спросил бруно у товарища. Бородатый физик покачал головой, и вдруг Бруно закричал. «Следы! Вижу следы человеческих ног!» Теперь и Дейлби их увидел. В сипучей марсианской пыли уходила к горизонту ровная линия отпечатков босых человеческих ног. «Это пак!» — воскликнул потрясенный увиденным Дейлби. Брунелл ничего не ответил и направил вездеход к шлюзу, где их нетерпеливо ожидал Винсент. «Так, исключая небольшой аварийный запас, все, что мы имеем, лежит под куполом. Кислород, вода, батареи». Брунелл помолчал, желая подчеркнуть серьезность ситуации, затем продолжил. «Чтобы продержаться до прибытия корабля, нам потребуется все это». «Надо идти!» Никто не стал возражать. Брунол одел шлем и вышел из вездехода. Он подошел к вентилю, врезанному в подножие купола, и повернул его в положение открыто. Из-под купола почти мгновенно улетучился воздух, а его оболочка сморщилась, подобная мехам гармонии, и опала. Под серыми складками не замечалось ни малейшего движения. «Дело сделано!» — сказал брунул Там не может быть никого живого. Помогите мне стащить оболочку. Дейлби и Винсент нехотя покинули кабины вездехода и присоединились к брунулу Совместными усилиями они стащили мягкую пластиковую оболочку с оборудования. Это была нелегкая работа. Пластик цеплялся за острые края контейнеров и приборов. Они не успели еще снять его полностью, когда под ним что-то зашевелилось — Трое астронавтов застыли в ужасе. К ним шел Харрингтон в окровавленной рубашке. За ним голый паг, последним шагал Лейн. Из скафандра инженера улетел воздух, это сковывало его движение. Мертвецы молча приближались к пока живым еще астронавтам. Брунелл глубоко вздохнул и крикнул. «Бежим!» Командор повернулся и, что было сил, помчался к своему вездеходу. В его кабине он на всякий случай приготовил автоматический пистолет, единственное оружие, которое они прихватили с собой в экспедицию. Винсент и Дейлби, словно прикованные, стояли на месте. Они не отводили глаз от приближавшихся к ним фигур, а когда очнулись, было уже поздно. Пак настиг Дейлби и вонзил скальпель в его трепещущую под скафандром грудь. Харрингтон и Лейн схватили Винсента, вырвали из его кислородного баллона гофрированный шланг и вдавили обмякшее тело врача в песок. Брунелл выскочил из вездехода с пистолетом в руке. Когда Пак повернулся к нему, он послал в его белое тело целую очередь. Тело разорвалось во многих местах, брызнула кровь, но Пага это не остановило. Обойма кончилась. Брунол швырнул ставшее бесполезным теперь оружие в лицо страшному противнику, вскочил вездеход и помчался по пустыдному зловещему плоскогорью. Его холодный аналитический ум не в силах был справиться с фактом воскрешения мертвых. Мысли путались. Он не осознавал того, что делает, куда едет. Машины автоматически управляли его руки, ведомые странным иррациональным инстинктом. Только через некоторое время Брунол дал себе отчет в том, что за ним никто не гонится. Овладев, наконец, своими чувствами, Брунол несколько снизил убийственную скорость вездехода. Постепенно до него начала доходить вся сложность положения, в котором он очутился. «Итак, ему нужен кислород и нужна вода. Чтобы их добыть, придется воспользоваться аварийным запасом». И при этом нужно все время держаться на стороже. Он теперь единственный живой человек на Марсе. Аварийный запас даст ему шанс продержаться до прибытия корабля с Земли. Корабль! Удастся ли ему предупредить об опасности его команду? Но прежде всего, однако, ему нужно позаботиться о самом себе. Если он погибнет, корабль не спасет уже ничто. Он повернул вездеход и направил его к складу с аварийным запасом. Если корабль уже вылетел с земли, он находится где-то на половине пути. Все придется экономить, думал Брунол. Радиолокатор привел его на нужное место. Командор внимательно смотрел все вокруг, ни малейших признаков чего-либо присутствия. Обрадованный этим, Брунол начал переносить припасы в вездеход. Он набил его до отказа, не оставив ни кусочка свободного пространства, продовольствием, батареями, баллонами с кислородом и контейнерами с водой. Едва командор закончил переноску грузов, на горизонте что-то едва заметно дрогнуло. Он решил присмотреться внимательнее, напряг зрение и увидел пять человеческих фигур. Три из них были в скафандрах. «Значит, Дейл Би и Винсент присоединились к ним», — подумал бруно Зловещие силуэты брели по ржаво-красному песку, приближаясь к нему. Брунол вскочил в вездеход и на огромной скорости помчался навстречу. В голове билась единственная мысль — сбить, раздавить, уничтожить эти проклятые привидения. Поверхность грунта в этом месте была неровной и изрытой метеоритами, поэтому вездеход прыгал словно мячик. Брунол ринулся в атаку, но призраки мгновенно расступились, и он промчался мимо. В тот же миг он увидел перед собой широкую расщелину и резко затормозил, обливаясь холодным потом. После секундного колебания брунул повернул назад. Если бы вездеход перевернулся, с ним было бы покончено. Теперь он вел машину с удвоенным вниманием. Обернувшись назад, он увидел, что те преследуют его. Но у него было преимущество — скорость. Хотя что из того, если вездеход оставляет за собой след? Рано или поздно они придут за ним по следу. Ведь он нуждается во сне. И тут командор снова вспомнил о корабле. Его команду можно предупредить только через передатчик базы. Эта мысль подхлестнула его. Вездеход описал плавную дугу и направился к базе. Остановив машину у шлюза, Брунол схватил батарею и выскочил из кабины. Но передатчика на месте не оказалось. Вероятно, те забрали его с собой или где-нибудь спрятали. Скорее всего, зарыли в песок. Эта предусмотрительность противника поразила его, широта его возможностей казалась неограниченной, живая смерть, обладающая разумом. И тут он увидел их снова. Точки, появившиеся на горизонте, быстро увеличивались в размерах. Брунол забрался в вездеход и включил мотор. В отличие от тех, кому это чувство стало совершенно чуждым, он очень устал и нуждался в отдыхе. Тем же, скорее всего, сон вообще не требовался. И, похоже, они догонят его рано или поздно. Вездеход ехал по пустыной равнине, притормаживая перед кусками застывшей лавы и небольшими камнями. Брунол был настолько измучен, что почти ничего не соображал. В довершение ко всему подул сильный ветер. Его порывы постепенно нарастали, вздымая вверх густую стену пыли. На поверхности грунта все еще отчетливо выделялись следы шин вездехода. Брунелл снова повернул, а затем сбросил скорость, желая избежать ненужного риска. Ветер превратился в ураган, взметнувший вверх тонны песка и пыли. Брунелл выключил мотор и тут же уснул. Когда он проснулся, ураган уже успокоился. Из-за туч проглядывало бледное солнце. Вездеход стоял в небольшой котловине, окруженной ногими холодными скалами. Место это показалось командору совершенно незнакомым. Подумав, брунол пришел к выводу, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это остаться на месте. Когда корабль прилетит, он попытается связаться с ним из машины. Быть может, ему хоть в последние минуты удастся предостеречь об опасности команду. Теперь его занимала иная проблема. Что вообще произошло? Кто захватил тела его товарищей? Какая-то иная форма жизни, которая, словно кукловоды в театре кукол, оживляет мертвые игрушки. Может быть, это вирус? Вирус, который поражает мозг и всю нервную систему человека, погружая его организм в состояние литаргии. Может быть, это какой-нибудь марсианский паразит, который внезапно активизировался? Вирус. Брунол с трудом вспомнил его строение. Белковая оболочка, ядро из нуклеиновой кислоты. Когда вирус проникает в тело носителя инфекции, тот образует свой вариант нуклеиновой цепочки, который затем репродуцирует с величайшей точностью. Размножаясь, вирус заражает все новые и новые клетки, а затем переходит в следующий организм. Тут происходит что-то похожее. Как справиться с этой эпидемией? Как уберечь от нее Землю? Ведь вскоре прилетит корабль. Брунол понимал, что он должен, просто обязан, продержаться до его прибытия, ибо он единственный, кто еще может остановить распространение этой заразы. Командор очнулся. Его губы запеклись, тело ломило. Воздух в кабине невыносимо спертый. Конструкция вездехода не была рассчитана на столь долгое пребывание в нем человека. Брунол выпил глоток воды и с трудом проживал половину порции концентрата. Делать нечего, надо ждать. Те, если и продолжают погоню, потеряли его след. Нет смысла менять место стоянки, след колес тут же его выдаст. Когда он в последний раз включал рацию? В эфире тишина. Надо экономить батареи, они еще пригодятся. И сколько еще ждать? Он машинально вычеркнул из календарика очередной день. Ужасно болит голова, нечем дышать». Придется рискнуть и съездить на базу за кислородом. Но найдет ли он его там? Брунолу с трудом удавалось собрать мысли. Постепенно он все глубже погружался в сон. С минуты на минуту... Но что это? Высоко вверху, в глубоком пурпуре неба, сверкнул едва заметный огонек. Неужели ракета? Брунул взглянул в календарь. Неужели он ошибся в расчетах? Нет, это... это невозможно! Но этот огонек действительно был космическим кораблем, прилетевшим с Земли с новой командой на борту. Брунул включил радио и вдруг услышал. «Корабль вызывает базу! Слышите ли наши сигналы?» Командор замер от неожиданности, когда в наушниках прозвучал спокойный голос Харрингтона. «Слышим вас хорошо!» «Я рад, Харрингтон, что говорю именно с вами! Мы постараемся сесть как можно ближе к базе!» «Как там у вас? Нашли уже командора Брунола? «У нас все в порядке. Что касается Брунола, увы, пока без перемен. Пока». Брунол мгновенно стряхнул с себя в шок и, недолго думая, крикнул в микрофон своей радиостанции. «Не садитесь!» — говорит командор Брунол, «Не садитесь! Кроме меня все тут мертвы! В их телах чужаки!» С корабля донесся другой голос. «Говорит доктор Эллиот. Прошу вас, командор, успокойтесь, мы сейчас будем у вас». «Умоляю, не садитесь на Марсе!» И снова голос Харрингтона. «Я же вам говорил, он спятил». «Ладно, займемся им сами». Брунелл сорвал машину с места и помчался по пустыне, пытаясь добраться до места посадки корабля первым, собрав всю свою волю. Он постарался скрыть страх, прорывавшийся в голосе. «Повторяю, не садитесь рядом с базой. То, что на базе, — не люди!» Они, не обращая на него внимания, монотонный голос ритмично отчитывал. 10, 9, 8, 7. Брунол мчался на максимальной скорости. Он должен их опередить. Шины вездехода, словно мячики, скакали по неровной поверхности. Вдали показалась база. Он отчетливо видел ее надутый воздухом купол — Рядом со вторым вездеходом стояли фигурки в скафандрах, ждали посадки корабля. Все выглядело настолько естественно, что Брунелл в отчаянии выругался во весь голос. Вдруг одно из колес вездехода попало на склон небольшого кратера. Машина резко накренилась и перевернулась. Брунелл сверхчеловеческим напряжением мышц успел схватить шлем и в последний раз крикнул. «Не открывайте люк! Не опускайте их в корабль!» Тело ломило от многочисленных ушибов. Дверь кабины заклинила, ветровое стекло разбилось при ударе. Брунелл лежал не в силах сдвинуться, теряя сознание от волнения и боли. Отсюда, из этой расщелины, он ничего не мог увидеть, даже посадку корабля. Оставалось только ждать. Из приемника послышались голоса вновь прибывших, приветствующие членов первой марсианской экспедиции. И вдруг все оборвалось. Тишина. Тишина. Брунол зарыдал. Пак, в конце концов, пришел за ним, но Брунол не стал дожидаться того момента, когда его зарежут скальпелем. Он быстрым движением руки стащил шлем, позволив в марсианской атмосфере ворваться в свои легкие. Чуть позже он присоединился к мертвецам на борту корабля, который.